8 января Мисс Тей тихонько всхлипнула и промокнула платочком глаза. Любовь среди роз в трёх томах заканчивалась так душесчипательно, что компаньонка уже второй день проливала над ней ручьи слёз. Маргарет сердито ткнула иголкой в вышивку. Дядя хоть и сдержал слово, ничего не сказав маме и папе о ночной прогулке, всё равно посеял в доме сомнения и смуту. Вечером девушке пришлось выдержать куда более суровый допрос со стороны матери, результатом которого стало приглашение на чай очередного кандидата в женихи. Мисс Тэй караулила подопечную, чтобы та не сбежала еще до начала чаепития. Как это все не вовремя? «Если кто-то спугнул душителей еще восемь лет назад...» размышляла девушка, чувствуя, что не в силах поддерживать пустопорожнюю светскую беседу с каким-то идиотом. «То раз душитель боится закончить начатое, выходит, этот кто-то до сих пор здесь. Но кто же это может быть?» Энджелу не удалось выманить душителя из его норы даже на Эфрита. До того основательно этот человек спрятался. Но, может, тогда имеет смысл искать не самого душителя, а того, кто его так пугает? Жаль, что она увидит Энджела не раньше вечера, поскольку визитка была слишком мала, чтобы вместить все мысли. В дверь гардеробной тихо и настойчиво заскреблись. Маргарет так дернулась, что едва не пропорола себе палец иглой, но, к счастью, мисс Тей ничего не видела и не слышала, источая слезы над книгой. Девушка положила вышивку, подошла к гардеробной и приоткрыла дверь, ровно настолько, чтобы погрозить в щель кулачком. К нему тут же прикоснулись тёплые сухие пальцы. «Идите вон!» — еле слышно зашипела мисс Шеридан. «Я тут не одна!» В ответ раздалось приглушённое бормотание. Мисс Тейзи внула, уронила книгу и заснула, откинувшись на спинку кресла. Маргарет юркнула в гардеробную практически в объятия Энджела, недоверчиво уставилась на него и спросила. «Боже мой, что с вами случилось?» Маргарет. «Что вы рассказали обо мне вашему дядюшке?» «Ничего». Девушка пристально всмотрелась в его лицо. Энджел был бледнее обычного и выглядел изнеможденным. Нос, скулы и подбородок болезненно заострились. Глаза на худом белом лице казались еще больше и темнее. Руки еле заметно дрожали. «О чем он спрашивал?» Маргарет бегло пересказала ему свои беседы сперва с Рейденом, потом с дядей. Энджел опустился на сундук. По мере её рассказа напряжённое выражение его лица становилось мягче, а взгляд — спокойнее. Под конец на губах даже мелькнула довольная улыбка. «Что ж, хорошо», — пробормотал он. «Что хорошего? Этот тип собирается и дальше меня шантажировать. А Вы себя вообще в зеркале видели?» «Видел. Это не имеет отношения». «Значит, плохо рассмотрели». Темная бровь саркастически поднялась. «Дерзите мне, девушка». «Опасаюсь, что не успею поймать, если вы упадете в обморок». «Как вы всего за одну ночь довели себя?» «Я был в доме Грейса». «И что?» Жадно вскрикнула Маргарет, на миг забыв о его самочувствии. «Отец Грейс оставил зашифрованное послание в записной книжке, которую вы отыскали в столе вашего дяди. Я нашел ключ к шифру». «Уже?» — воскликнула мисс Шеридан, впервые ощутив что-то вроде почтительного трепета. Энджел с усмешкой взглянул на нее из-под опущенных ресниц, но скрыть самодовольную радость от ее восхищения ему не удалось. «Да». Ключ был спрятан в библиотеке Грейса. «Как же он выглядит?» «Как библиотека». А «В смысле?» — ошарашенно спросила Маргарет. «Вам пришлось всю ночь таскать шкафы и книги, поэтому вы выглядите как раб с колониальной плантации». «Нет», — суховато отозвался Энджел. «Я так выгляжу, потому что встретился там с вашим дядей». Маргарет на миг замерла в изумлении, еще раз оглядела собеседника с ног до головы и вспыхнула от ярости. «Что он с вами сделал?» «Ничего, что могло бы меня удивить. В сущности, трудился только дворецкий». «Вот как!» – прошипела Маргарет. Жгучее желание окатить этого гада кипящим маслом только усилилось, когда Энджел прикрыл глаза и пробормотал. «Не стоит так волноваться. У меня есть способ». «Быстро восстановиться, просто он отнимает довольно много сил». «Просто? Вы похожи на скелет». «В магии ничего не даётся даром, Маргарет. Если вы исцеляетесь, то либо за счёт какой-нибудь жертвы, либо за счёт собственного организма. Поэтому мне нужна ваша помощь». «Вам нужна моя кровь?» — с запинкой спросила девушка. «О, нет». «Зачем же понимать всё так буквально?» — рассмеялся Редферн, закашлялся и поинтересовался. «А вы бы отдали?» «Ну, не всю, конечно», — практично отвечала мисс Шеридан. «А сколько вам нужно?» «Мне нужно, чтобы вы кое-куда съездили». «Ох, нет!» — Маргарет закусила губу. «Ну что за невезение? Вот ей-богу, лучше бы он просил её крови». «Я не могу сейчас выйти из дома». «Почему?» Ей пришлось объяснить насчет последствий дядиного визита, одно из которых включало чаепитие с возможным женихом, чтобы ему пусто было. Энджел задумался. «А вечером, если будете пай девочкой, вы уговорите вашего отца на небольшую прогулку по магазинам вечером?» «Да, но...» Маргарет озадаченно нахмурилась. «Но разве он мне не помешает, если я начну делать что-нибудь?» «Нет. Я хочу, чтобы у вас были сопровождающие, потому что я...» Энджел с досадой смолк. «Ну, я, как видите, сейчас не слишком способен вас защитить. Но не бойтесь, вы отправитесь в не очень опасное место». «Но если оно не опасное, то почему вы сами туда не пойдёте?» Будет э, очень странно, если я туда пойду один, на виду у всех, ответил Энджел. Потому что это магазин дамского белья. Магазин Луна, прочел Лонгсдейл. Дамские радости, чулочки, подвязки, корсеты, <кх -кх -кх панталончики. С ума сойти? Какой выбор? хмыкнула ведьма. «Меня только одно удивляет — почему мы до сих пор не там?» «Потому что у меня нет привычки доверять словам пиромана-убийцы». Брэннон поворошил имущество взломщика. «Ну, что скажете? Это оружие вашего коллеги-охотника?» Консультант попробовал кончиком пальца клинок, изучил револьвер и пули к нему и задумчиво нахмурился. «Вообще, — наконец сказал он, Мы пользуемся таким оружием. Но это не совсем такое. В каком это смысле? Оно, но... Лонгсдейл замялся, словно пытался объяснить что-то непостижимое для простого смертного. Наше оружие не для людей, а это сделано под человеческую руку. Вы хотите сказать, что ваш кинжал может причинить человеку вред? Но каким образом? Воображение мигом нарисовало перед комиссаром трехгранник, закалывающий владельца. «Обычное оружие бесполезно против нечисти и часто против нежити, потому что в нем нет магического заряда», — пояснил консультант после некоторого раздумья. «Но человек не может выдержать сильный магический ток. Это как удар молнии. Я-то переживу». «А вот вам...» «Ясно. Значит, спереть их у другого охотника этот тип не мог?» «Спереть? Мог. Использовать? Нет!» — поправила Джен. «Но он либо чертовски хорошо разбирается в магии, либо у него отличный поставщик. Кольцо...» — она покатала тонкое колечко. «Способно отразить почти любое заклятие. Медальон...» «Делает владельца невидимым для нежити». «Часы?» Она отщелкнула крыжечку и сладострастно облизнулась. «Я бы от таких не отказался». Бреннон потер висок. Голова еще побаливала, и стреляющую боль в висках усиливал вид ведьмы с бородкой и усами, невозмутимо говорящей о себе в мужском роде. «Они определяют вид, силу нечисти или нежити». «Расстояние до нее, направление ее движения», — сказал Лонгсдейл. «Можно... можно мне их потом выкупить у полиции?» «Смыслы в его поступках все равно не наблюдается», — заметил комиссар. «Зачем сперва убивать Грейса, чтобы выудить с той стороны Эфрита, но сразу же после этого запирать его в церкви? Кто-нибудь понимает суть этих действий?» Лонгсдейл и его дворецкие переглянулись. Но, теоретически, я бы предположил...» «Исходя из того, что люди, в основном идиоты, — перебила консультанта Джен, — то наш взломщик-пироман мог таким образом выманивать душителя из его берлоги». Бреннан тяжело вздохнул, именно поэтому он не любил народных мстителей. «А почему он защищал Шериданов, а не фаролов Ведьма покосилась на комиссара и тут же отвела глаза. Натан настороженно подобрался. «Он отпугнул ифрита от дома вашей сестры, но ему не хватило сил повторить это, когда нечисть бросилась на фарелов, невозмутимо ответил Лонгсдейл. «В долгом противостоянии с нечистью у человека вообще мало шансов». «Нужно было сломать ему ногу», процедил Бреннан после короткой паузы. «Тогда бы я успел задать ему массу интересных вопросов». «А я ведь предлагал», — фыркнула ведьма. Комиссара пробрала слабая дрожь. «К этому невозможно привыкнуть. Тем более, что низкий хриплый тембр голоса почти не менялся». «Ладно, что там у тебя еще? Ты определенно хочешь что-то сказать насчет пиромана и Шериданов». «Ну, откуда мы знаем, что он защищал именно их?» — предположила Джен. «Вдруг его цель была в другом? А защита — это так?» «Побочный эффект?» «Например». «Ну, например, он хотел связать вас с обязательствами, долгом благодарности». «Хм...» Натан уже об этом думал. Ложа руку на сердце, Марта, Джозеф и вся их семья были обязаны жизнями этому типу. И все же, все же... «Вы не сможете узнать его имя?» С надеждой спросил он. «Совсем никак?» «Совсем никак». — мягко ответил Лонгсдейл. — Если только встречу его лично и применю телепатию. Максимум, что я могу сделать, это проверить, его ли кровь на шапочке Линча. — Давайте еще пса спросим, — вмешалась ведьма. Как раз в эту минуту в кабинет комиссара вернулись Реган, бледный и немного дрожащий, и пес. Детектив вернул на место носовые платки взломщика и промокнул своим пот на лбу. «Ну что?» — поинтересовался Натан. Лапа отрицательно помотал башкой. «Насколько я понял, сэр...» — пролепетал Риган. «Собака не нашла следов этого человека на уликах, оставленных душителями. Ни на одежде де детей, ни на чем другом. Значит, не он...» — разочарованно заключил комиссар. «Лапа, ты уверен?» Пес кивнул, детектив стек в кресло и забормотал что-то про Пейтер Ностер. Ладно, Брэннон протянул Лонгсдейлу папку. Вот все, что Двайер нашел по магазину. Открылся в 51 году владелец Генри Нейл-младший, унаследовал торговое предприятие от отца в 62-м. Семейный бизнес вполне себе процветает. Сейчас в нем работают два продавца, приказчик, приходящая уборщица, грузчик, бухгалтер и юрист который отвечает за договоры с иностранными поставщиками. А, и еще мальчишка-курьер. Вот список пофамильно. «Они ничего не шьют?» — уточнил консультант. «Слава богу, нет. А то нам пришлось бы перерыть еще и швейную мастерскую, а заодно проверить всех сотрудников. Нет, Нейлы только покупают у производителей готовый товар, плюс фурнитуру типа крючков, шнурков, бантиков и прочей дряни. «Если изделиям нужен ремонт или перешивка, то нанимают швей». «Зачем они это носят?» — спросила ведьма, глядя на рекламный проспект. «Кто?» «Женщины. Это же неудобно. И зачем им еще нижние юбки, если уже есть верхние?» Пес фыркнул. Риган зашелся в сдавленном кашле. «Так надо», — туманно пояснил Брэннон. «Ну что, господа, будем брать?» «Реган, доставь сюда Двайра и запроси у шефа подкрепление. Человек семь-восемь, мне хватит. Лонгсдейл, вы сможете узнать душителя?» Пес ткнулся мордой в ногу комиссара и гордо оскалил клыки. Не хватало только битья лапой в грудь. «Хорошо, ты узнаешь», — решил Натан. Реган поднялся и, пошатываясь, побрел прочь. «Этот душитель сможет заколдовать моих людей, как тех бандитов в кабаке?» Консультант переглянулся с дворецким. «Трудно сказать. Зависит от того, насколько он силен и какими заклятиями владеет. Я позабочусь о защите ваших полицейских». «Отлично!» — кивнул Брэннон. «Ладно, к делу. У нас будет только одна попытка». Похлощокая луна призывно улыбалась с вывески. Маргарет сидела в карете и теребила муфточку. Редферн заставил девушку повторять его инструкции до тех пор, пока не убедился, что она запомнила все до последнего слова. Мисс Шеридан повторяла их про себя во время чаепития, и, похоже, ее отрешенный вид произвел весьма угнетающее впечатление на жениха. И во время поездки, и вот теперь. Энджел много раз говорил, что в магии ничего не дается просто так. Чтобы получить что-то, нужно отдать или жертву, или часть себя. Вот почему чародеи ограничены теми силами, которые могут потратить на заклинание. Так на что же пойдет душитель, чтобы нарушить этот закон и брать, ничего не отдавая? Ведь разве это не ключ к всемогуществу? Получать все, что угодно, заранее зная, что платить не придется. Маргарет прижала руку к груди. Сердце билось так часто и сильно, что ей стало трудно дышать. Какое странное выражение было на лице Энджела, когда она его спрашивала об этом. Будто именно это он втайне хотел от нее услышать. Но почему? «Да», — ответил он. «Ради этого они вызывают нечисть с той стороны, чтобы получить всемогущество. Они не хотят платить за волшебство. Желают получить все даром. А даром для душителя». Это за четырнадцать чужих жизней. Поэтому будьте осторожны. Девушка сжалась. Никто не знал, на что способен душитель. И Маргарет уже не утешали ни невысказанная похвала Энджела, ни его беспокойство. Что с них проку, если душитель вцепится ей в горло? «Ну так ты идешь?» — нетерпеливо спросил Эдвин. Маргарет очнулась. «А ты?» «Ты разве не будешь меня сопровождать?» «В магазин белья?» — густо покраснел старший брат. «Ты в своём уме?» «А почему нет? На улице темно и страшно». «На какой ещё улице? Тебе два шага от тротуара до крыльца». «Ну, Эдди!» — заныла Маргарет, вцепившись ему в руку. «Ну что, тебе трудно? Хотя бы до двери и подождать меня на крыльце». Пеги, Пеги. Брат сжал её ладонь. — Ты что, боишься этого, который сжёг Фарреллов? — Да. На глаза удачно навернулись слёзы. — Боюсь. — Тогда зачем ты выклинчил у отца поездку в магазин? — Потому что дома тоже страшно, а покупки меня иногда успокаивают. Эдвин ошеломленно поморгал. — Господи! — пробормотал он. — Неужели вы, женщины, все такие? — Ладно, пошли. «И подождёшь?» — схлипнула Маргарет. «Угу». «А если я закричу?» «Отчего ты собралась кричать в магазине белья?» «Ну, иди. «Ох, хорошо, хорошо». Он подал ей руку и даже галантно довёл до двери. То и дело озираясь, словно опасался, что посещение такого места нанесёт неоправимый урон его мужской репутации. «Всё, дальше сама», — прошипел Эдвин. Мисс Шеридан коснулась дверной ручки, пальцы вдруг задрожали. «Господи, ведь там же душитель! Зачем? Ну зачем ей туда?» «Трусливая дура!» Она надавила на дверь, и в магазине трелью залился колокольчик, отчего Маргарет прошибла холодным потом и мелкой дрожью с головы до ног. «Вот уж как бы он сейчас гордился такой слезливой тряпкой!» Интимный полумрак внутри показался девушке пещерной тьмой. Стоило ей переступить порог, как из этой тьмы на нее коршунами ринулись сразу два продавца. Разобрав в их клёкоте давно знакомая: «Доброго дня, мисс! Чего желаете?» и «Последние новинки с континента», Маргарет наконец смогла взять себя в руки. «О, я еще не решила», — проворковала она. «Я посмотрю, что мне выбрать». Продавец номер один поднёс ей корзиночку для покупок, пока продавец номер два трепетно изучал визитку мистера Шеридана, где значился очень респектабельный адрес, по которому следовало прислать счёт. Девушка перевела дух. Они вели себя так же, как и все, доселе встречавшиеся ей продавцы. Это успокаивало. «Ну, почему бы и нет?» Она опустила в корзинку мешочек с шёлковыми чулками и коробочку с подвязками. Моток шнура для корсета тоже пригодится. Продавцы преданно велись рядом, рекомендуя всё, что можно. Маргарет положила в корзинку свой редикюль. «Простите?» Затрепетав ресницами, сказала она. «Вы несколько меня смущаете?» И подошла к шкафчикам с панталонами. Продавцы отстали. Они всё ещё не сводили с неё глаз, но хотя бы отступили на приличное расстояние. Девушка запустила руку в редикюль, Вытащила пакетик с порошком, надорвала угол и струйкой пустила на пол, прикрывая диверсию кринолином. Серебристый порошок вытянулся змейкой и зигзагом скользнул за прилавок. Маргарет потянулась к панталонам и случайно взглянула в окно. «Да что же это такое?» Перед магазином остановился полицейский фургон, из которого выпрыгнул ее дядя и уверенно направился к луне. Полицейские подвое бросились к каждому выходу. Увидев экипаж Шериданов, комиссар сбавил шаг, а потом вовсе остановился и попытался прожечь окна насквозь, пылающим, как у дракона, взором. Маргарет нервно дернула на себя панталоны и укрылась за их шелковыми складками. Мысли заметались, словно тараканы. Даже то, что один из продавцов может оказаться душителем, не вызывало такой паники, как внезапное появление дяди. Серебристая змейка меж тем описала круг по магазину и на глазах у Маргарет нырнула в щель под дверью, которая вела в подсобное помещение. Продавцы, наконец, отвлеклись на мелькающие за окнами полицейские мундиры, и тут входная дверь стала открываться. Мисс Шеридан бросила панталоны и метнулась к подсобке. Дёрнула за ручку в отчаянии, подумав, что, если заперта, дверь неожиданно поддалась, и девушка юркнула в неё, как мышь, в нору. За дверью оказалась не подсобка, а небольшая лестничная площадка. Один пролет вел вниз, в полуподвал, а другой, застеленный вытертым ковром, наверх, на второй этаж. Змейка серебристого порошка уже преодолела половина ступенек. Маргарет подхватила юбки и замерла. Она, наконец, осознала, что в любую минуту может оказаться лицом к лицу с душителем, да еще и наедине. Прижав руку к дико заколотившемуся сердцу, девушка отступила к двери. И в эту секунду из-за нее донесся приглушенный дядин рык. Раздумывать было поздно. Маргарет бросилась следом за серебристой змейкой, которая заворачивала на второй лестничный марш. Лестницу освещало небольшое узкое окошко. Мельком выглянув в окно, Маргарет увидела консультанта и его пса. Похоже, они намеревались проникнуть в магазин через полуподвал у девушки на миг перехватило дыхание от одного вида рослого и статного мистера Лонгсдейла. Лицо окатило жарким румянцем. «Если он войдет, то наверняка услышит, как я закричу», вдруг подумала мисс Шеридан, и это ее успокоило. Мистер Лонгсдейл выглядел так, словно каждый день завязывал душителей в узел, причем без всякой магии. Воодушевившись, Маргарет поспешила на второй этаж. Серебристая змейка металась между тремя дверями. Видимо, душитель часто ходил из комнаты в комнату, и зелье никак не могло взять точный след. Энджел об этом предупреждал, и потому вручил девушке что-то вроде куска зеленоватого оплавившегося стекла. «Камень после холодного огня», — лаконично пояснил Редферн. «Каждое заклятие несет отпечаток своего создателя. Раз камень с этим заклятием соприкоснулся...» то след остался и на нем. Маргарет достала из редикюля осколок и положила на пол. Змейка тут же обвилась вокруг него и застыла горкой порошка, будто в раздумье. Девушка прикусила губу. «Ну, скорей же!» Порошок вытянулся в струну, и стрелой влетел под первую слева дверь. Снизу до Маргарет донеслись голоса, протестующие вопли продавцов и, что хуже всего, гневный глаз дяди. Девушка содрогнулась, собрала в кулак всю оставшуюся смелость, как в омут бросилась в комнату и захлопнула за собой дверь. Это оказалась тесная коморка с небольшим окошком, заставленная стеллажами, с бухгалтерскими книгами, вроде тех, что Маргарет видела в канцелярии папиного завода. За конторским столом напротив двери сидел человек, заполнявший гроз бух. Услышав хлопок двери, он поднял голову и удивленно посмотрел на девушку. «Господи!» Сердце Маргарет замерло. Это был мужчина лет сорока, худощавый, темноволосой и сероглазый, с приятными, довольно тонкими чертами лица. Он сидел, вытянув ноги, и серебристая змейка обвилась вокруг них, рассеялась облачком порошка, который осел на его ботинках и брюках. «Мисс?» — вежливо спросил душитель, отложил перо и поднялся. «Чем я могу помочь?» «О!» «Я... я...» Маргарет не справилась с дыханием и глупо молчала, вцепившись в дверную ручку. «У вас не устраивает наш товар?» Мягко поинтересовался душитель, протянув руку к ее корзинке. «Тогда боюсь, вы ошиблись дверью. Я бухгалтер, а все претензии...» Он резко оборвал фразу и пристально уставился на мисс Шеридан. Сквозь благожелательное спокойствие проступило жесткое и насмешливое выражение. И Маргарет поняла, что он ее узнал. Впрочем, спокойствие он тоже не утратил, и это испугало девушку куда больше, чем если бы мужчина в ярости стал швырять в нее холодным огнем. «Ах так!» – тихо сказал душитель и неторопливо обошел стол. Маргарет вжалась в дверь, насколько позволял кринолин. «Маленькая ведьма. А где же он сам?» Из его рукава выскользнул длинный узкий нож. У девушки подогнулись колени. «Не вздумайте!» – прошипела она. «Один крик, и вся полиция будет тут!» «Полиция?» «Вместе с мистером Лонгсдейлом, их консультантом. Знаете, кто он такой?» Судя по тому, как поспешно душитель попятился от двери, он знал. Он чутко прислушался и немного переменился в лице. «Ты дрянь!» – медленно сказал он притащила их за собой специально, верно? «Вы должны к нему прикоснуться», — сказал Энджел. «Обязательно к его лицу или руке. Вы сможете, Маргарет?» Девушка выпустила ручку двери. «Пусть даже он сбежит от полиции сейчас. Да и что они ему сделают? Это не важно, если Энджел сможет его найти». «Он умрет в муках», — обещал Редферн. Маргарет сделала шажок навстречу душителю. «Может, мы попробуем договориться?» «Не попробуем», – прошипел мужчина и быстро что-то пробормотал. Медальон, который дал ей Энджел, раскалился под платьем и обжег кожу. Маргарет слабо охнула. На лестнице послышались торопливые шаги. Душитель, понимающе улыбнулся. «Конечно, он позаботился о твоей защите от магии». «Ну, ладно же». Мужчина бросился к Маргарет, девушка громко завизжала, ударила корзинкой по руке с ножом и, прежде чем душитель опомнился, влепила ему пощечину. Он коротко вскрикнул и схватил ее за локоть. Шаги на лестнице превратились в топот. «Ай, черт!» Душитель швырнул Маргарет об дверь, та распахнулась. И девушка влетела в объятие дяди, едва не сбив ее с ног. Комиссар поймал племянницу, врезался в консультанта и едва не спустил их всех с лестницы вместе с собакой. «Пэк!» – взвыл дядя, едва восстановив равновесие. «Какого черта ты тут делаешь?» Пес взглянул на Маргарет и спустил свирепый рев и первым ворвался в кабинет. Мистер Лонгсдейл устремился следом и тут же разочарованно крикнул. «Сбежал!» Мисс Шеридан метнулась к кабинету, вырвавшись из рук дяди. Наконец-то она смогла разглядеть узкую дверь, которая притаилась между двумя шкафами за спинкой стула. Пёс всей массой ударился в створку, но она только заскрипела. Собака откатилась назад, взяла разбег и повторила попытку. Дверь прогнулась, но выстояла. Шерсть на псе зашевелилась и запылала, как языки пламени. Маргарет громко ахнула. «Не надо!» — крикнул комиссар. Мистер Лонгсдейл поднял руку и вполголоса пробормотал заклинание. С его пальцев сорвался искрящий шар и вынес дверь из стены вместе с рамой. Створка с грохотом проехалась по тесной лестнице и разлетелась на куски, ударившись о вторую дверь внизу. Пес, не переставая пылать, помчался по лестнице, консультант за ним, а комиссар бросился к окну. Проклятье! Окно выходило в узкий короткий проулок между двумя домами из которого легко было выбежать на оживленную Роксвилл-стрит или менее людный Кленовый бульвар и затеряться в толпе, не говоря уже о том, сколько здесь было кэбов. Маргарет довольно вздохнула и опустилась на подоконник. Ладонь все еще горела от пощечины, и вряд ли душитель станет останавливаться, чтобы стряхнуть метку, даже если ее заметят. Комиссар обернулся к племяннице. Девушке удалось выдавить невинную улыбку. Так! пробормотал сквозь зубы дядя. «Я отдам распоряжение полицейским, а потом мы с тобой, юная леди, поговорим по душам». «У нее на ладони была незримая метка», сказал Лонгсдейл. «Рот-чар, позволяющих оставить на ком-либо незаметное для него клеймо». «И вы ее все равно отпускаете?» покачала головой ведьма, провожая взглядом карету Шериданов. «Я понимаю, семья и все такое, но ведь Маргарет получила от кого-то это заклятие». Комиссар молчал. Ползади него негодовал Генри Нейл-младший. Полицейские обыскивали магазин. Двайер и Риган допрашивали продавцов. Зеваки толпились вокруг оцепления, а Брэннон молчал и думал. Точнее, думать ему хотелось, но внутри все кипело. Врала. Врала с самого начала. И кто? Пегги. «Его племянница!» Он никак не мог понять, насколько много она лгала и ради чего, ради кого, а времени прижать ее как следует не было. Финал уже умчался в департамент к Бройду. Бройд добьется закрытия города, и когда душитель поймет, что выбраться из Блэквитта сможет только пешком... «Сэр!» — деликатно подкрался Риган. «Мы нашли имя и адрес. Джейсон Мур, бухгалтер. Улица Согласия, дом 6». «Он снимает там квартиру. Я взял на себя смелость послать туда четверых, но, боюсь, сэр, домой он уже не вернётся». «А то», — процедил Натан. «Но обыскать его квартиру всё равно надо. Доложишь о результатах». <связывая> «Есть, сэр». Брэннон повернулся на каблуках к магазину. Джейсон Мур, хилкарнский душитель. Восемь лет он ходил сюда шесть раз в неделю, и никто не знал, никто даже не догадывался. Господи, да им повезло, что после провала затеи с ритуалом он не удрал к черту на рога. Или потому и не уехал, что ждал возможности. «Двайер!» «Здесь, сэр!» Детектив жестом велел продавцам замереть на месте, что оба и сделали, не без ужаса глядя на его могучие плечи. «Передай парням, которые рылись в прошлом отца Грейса, что нужно выловить любую связь с Джейсоном Муром. Они должны были как-то пересечься». И распорядись усилить оцепление вокруг дома Грейса. Мало ли. Слушаюсь, сэр. Пес встал рядом с комиссаром и виновато сочувственно посопел. Не унывай, Лапа. Бреннан похлопал его по загривку. В такой толче ты ничего не смог сделать. Пес совсем по-человечески вздохнул, но Натан его не винил. Никакой запах не удержится в такой толпе людей, какая топчется по Роксвел стрит и Кленовому бульвару. «Вы можете определить, кто дал ПЭК эту метку?» «Нет. Метка, то есть само заклинание, осталось на душителе», — сказал Лонгсдейл. «На руке мисс Шеридан лишь остаточный след чар. Отпечаток отпечатка слишком слаб». Джен покусывала губу, искоса поглядывая на комиссара, и он все понимал. «Кто же еще мог нанести метку, если не беглый взломщик-пироман?» Бреннон скрипнул зубами. Теперь ему было очень даже ясно, почему тот защищал именно Шериданов. «Это беззаконие?» — верещал мистер Нейл-младший. «Это возмутительное нарушение прав и свобод. Это полицейский произвол. Вы не имеете права врываться в магазин честного гражданина, наносить ущерб его собственности и...» Брэннон подошел к владельцу ущербной собственности и молча уставился ему в глаза сверху вниз пронзительный фальцет оборвался слабым, свистящим вздохом, и мистер Нейл, опав с лица, попятился. «Сколько лет у вас работает Джейсон Мур?» «Двенадцать», — пролепетал мистер Нейл. «Что вы о нем знаете?» «Он э, бухгалтер». Владелец дамского тряпья несколько раз быстро сглотнул и затряс щеками, торопясь выдать полиции ближнего своего. «Все его рекомендации хранятся у меня». «У него никогда не было ни малейших нареканий в работе. Я, я принесу. У меня все есть». «Он холост, насколько я знаю. Живет на улице Согласия, недалеко. Ему, наверное, 41 или 42. Вроде бы есть родственники в том Лихене. Он несколько раз ездил». Нейл иссяк. Бреннан кивком подозвал Регана, который уже садился в фургон, чтобы ехать на улицу Согласия. «Где живут сестра Грейса и пара его друзей, с которыми он переписывался? Где семинария, в которой он учился?» «Семинария здесь, в Блэквуде, сэр». Риган зарылся в блокнот. «Сестра в Эйнсмоле? Я помню отец Лаклоу в какой-то деревушке, там же, недалеко от Эйнсмола. Барри, бари, Сейчас в том лихеме. В предместье, сэр». «Пошлёшь на улицу согласия сержанта». Сам отправишься в Томрихен, вытащишь хоть из-под земли этого бари, и выбьешь из него все, что он знал, про Грейса и Мура. У душителя там, оказывается, родственники. Слушай, сэр. Глаза Ригана загорелись, щеки порозовели, и он умчался к фургону, напоминая жизнерадостного поросенка. Все, по Муру, отрывисто приказал Бреннон мистеру Нейлу. Отдадите Рейли. Келли, тащи этих торгашей в департамент. «Двайер за старшего! Закончишь здесь и рысью ко мне!» Подчинённые разбежались. Лонгсдейл и пёс скрылись в магазине. Ещё раз изучить кабинет бухгалтера. Джен несмело коснулась плеча комиссара. «Он защищал вашу Маргарет», — тихо напомнила она. «Наш вчерашний взломщик. Она всё знает, я уверен. Если на неё нажать...» «Не трави душу!» — прошипел Бреннан. Ведьма невесело усмехнулась. «Ну, она все еще девственница, если вас это утешит». «Откуда тебя знать?» — вздрогнул комиссар. «Чую. Чистая девственная кровь. Лакомый кусочек для чародея». Э, «Почему?» «Удобно», — пожала плечами ведьма. «Тут тебе и девственная кровь, и слезы, и волосы, и урина. Все под рукой». «А кроме того, юная девушка не вызывает подозрений. Смогла же она подобраться к Муру так близко, чтобы его пометить? А попробовали бы вы к нему сунуться? Да по вам издалека видно, что...» «Пометить?» — угрюмо произнёс Брэннон. «Вот именно, что пометить, Джен! Теперь этот чёртов пироман может найти Мура в любой момент!» «Я отозвал людей с проверки родственников погибших», — сказал Брэннон. Уже ясно, что они здесь ни при чём». Риган в Томрехене выясняет, как душитель заманил отца Грейса себе в сообщники. Двайер занимается бывшей горничной и бывшим же владельцем магазина, в котором Грейс заказал ванну. Это пригодится нам в суде. Зелье для маскировки священнику давал Мур. У него в квартире целая лаборатория. Нам осталось только прищучить этого гада и затолкать Ифрита, откуда он вылез. Я добился закрытия вокзала и станций дилижанцев. Ровно на сутки, не больше. За это время вы должны поймать, Мура. Что касается ифрита. Шеф полиции взглянул на консультанта его пса и дворецкого. Я не знаю, чем здесь помочь. Я могу выследить нечисть до ее логова, сказал Лонгсдейл. Могу ее выманить оттуда и привезти в церковь святой Елены. «Вопрос лишь в том, кого мы принесем в жертву ради закрытия портала». Бройд тяжело оперся подбородком на сцепленные руки. «Джейсона Мура?» – подал голос Дворецкий. «В этой стране есть правосудие, юноша», – холодно напомнил шеф полиции. «Даже без эфрита Мура ждет виселица за четырнадцать убийств». «Ну так какая разница?» «Но его повесят после суда и по приговору суда, а не потому, что мы ведем себя как дикари. Мы казним преступников, а не убиваем». «Да вы вообще странные», — пробормотал Рейден. «Уймись», — цикнул комиссар. Была уже глубокая ночь, даже посетители кафе «Раковина» разошлись, и Виктор ван Аллен гасил фонарики у крыльца. Натан отвернулся от окна. Может, Валентина, провидица она или ясновидящая смогла бы им помочь в поисках. А души, если мы извлечем сосуды с душами и выпустим их на волю. Это уже не имеет значения, сказал Лонгсдейл. И Фрид все равно останется здесь. Разрушать портал можно лишь после изгнания нечисти. Но, честно говоря, я не представляю, как мы войдем в церковь. Даже я. «Смогу провести там не больше нескольких минут». «Тогда займёмся Муром», — постановил Бройд. «Изловить его — первоочередная задача. Вещей из его квартиры вам достаточно, чтобы отыскать след?» Консультант кивнул. «Тогда идите. Ифрит, им займёмся позже». «Подождите меня в моём кабинете», — сказал Натан, и когда Лонгсдейл, пёс и ведьма вышли, Повернулся к шефу. «Вы откладываете решение на потом, сэр». «А кого вы предлагаете, Бреннан? Кинуть джеребий среди приговоренных к смерти? Вы готовы нести за это ответственность? Не за казнь, а за ритуальное убийство? Готовы?» «Нет», — угрюмо ответил комиссар. «Но что нам еще остается? Скормить портал у Мура? По крайней мере, это не то же самое, что убить почти полтора десятка детей. Но...» «Вот именно. Но...» — тихо сказал Бройд. «Мы представляем закон, и я не хочу устраивать ритуальные бойни. Это противоречит всему, ради чего я жил». «И я тоже, сэр», — ответил Натан. «Но я не вижу выбора, по крайней мере, пока». «Но так идите и увидьте», — хмуро велел Бройд. «Слава богу, хотя бы о дыре! «Мэру не надо докладывать!» «Да, сэр. Доброй ночи!» «Какая тут добрая!» — буркнул шеф и зашарил в ящике в поисках фляжки.